Глава 12. Пока Лейб-Ягеря и Нижегородские драгуны готовились к бою, в других местах уже шла полноценная война. Именно о ее ходе докладывал стоящий с указкой перед картой генерал Бонч-Бруевич. Таким образом, государь, угроза десанта на Японские острова успешно ликвидирована силами пограничной стражи. Император расправил усы черенком неизменной трубки и недоверчиво покачал головой. «Но как так получилось, Михаил Дмитриевич, что восемь торпедных катеров отправили на дно 12 броненосцев, 14 крейсеров и 53 транспорта? Насколько я понял, у наших катеров повреждений нет». «Повреждений и потерь нет», — подтвердил Бонч Бруевич. Капитан первого ранга Кузнецов докладывает, что единственной потерей был кот, упавший за борт катера 052 при резком маневре. Но в результате проведенной спасательной операции он был выловлен без ущерба для его здоровья. «И все равно не понимаю. Двенадцать броненосцев!» Присутствующий на совещании генерал Дзержинский поднял руку. «Разрешите объяснить?» «Слушаю вас, Феликс Эдмундович», — кивнул император. «Нас ввело в заблуждение некоторое различие в терминах, государь». Мы все знаем, что такое броненосец и как он выглядит, но до сего дня не подозревали о понимании этого слова китайцами. В их представлении броненосцами можно назвать любое судно, обшитое медной броней толщиной 10 мм и вооруженное дульнозарядными гладкоствольными пушками. Вполне достаточно, чтобы гонять многочисленных пиратов в южных морях. Но это же, в их понимании, «Поднебесная империя является единственным цивилизованным государством планеты, следовательно, любыми техническими новинками для наносых варваров не только можно, но и нужно пренебречь». «Парусный флот в XX веке?» «Грибной флот, Ваше Императорское Величество!» «Смешно!» «Да, смешно», — согласился Дзержинский, «но я не стал бы смеяться и недооценивать противника». При крайней дешевизне этих бронированных медными листами лоханок и неисчерпаемых человеческих ресурсах они несут реальную угрозу побережью нашего Дальнего Востока и Маньчжурской губернии. Насколько знаю, основные наши усилия были направлены на прикрытие Балтики и Цареградских проливов, а на Тихом океане мы руководствовались принципом «макаки не посмеют». Пример русско-японской войны был тому подтверждением, Феликс Эдмундович, сказал Бонч Бруевич. «И если позволите, я продолжу». «Да, Михаил Дмитриевич, извините, что прервал», – кивнул главный российский жандарм. «Так вот», – Бонч Бруевич постучал указкой по карте. «Одновременно с попыткой десанта на Японские острова, удачно отбитой нашими катерниками, противник произвел высадку в Корее и Маньчжурии, обозначив угрозу Чемульпо и Порт-Артуру. Численность десантов не превышает двух-трех дивизий в каждом» но в самом скором времени она будет доведена до полумиллиона. Мы можем этому как-то помешать? Работы в этом направлении уже ведутся. Мобилизованные одаренные почвенники из Владивостокского ботанического сада под руководством статского советника Вавилова заблокировали фарватеры большинства китайских портов блуждающими мелями, но малая осадка транспортов позволяет противнику вести погрузку войск с необорудованного берега. Но в настоящее время с Камчатки перебрасывается гвардейская бомбардировочная дивизия генерал-майора Романова и все имеющиеся там одаренные погодники. Надеюсь, что их сил хватит для хорошего тайфуна». «Вот это правильно», — согласился Иосиф Первый. «Мы не можем ждать милости от природы. Устроить их самим — вот наша первоочередная задача». «Да, Михаил Дмитриевич, а что у нас с подкреплениями?» В Маньчжурию переброшены Лейбгвардии Егерский полк и Нижегородский Драгунский полк в почти полном составе. Также 6-я и 11-я стрелковые дивизии грузятся на железной дороге. Вы сказали, что Игоря и Драгуны в неполном составе. Потеряна связь с дирижаблями, перевозившими две роты этих полков. Мы предполагаем, что они попали в тяжелые метеоусловия и совершили посадку в горах, мешающих прохождению радиоволн. «Одним из взводов егерской роты командует подпоручик Василий Красный», дополнил информацию Дзержинский. Все присутствующие на совещании прекрасно знали, кто скрывается за этим псевдонимом, а умудренная жизнью светлейшая княгиня Ливен заметила. «А вот это плохо. Недоброжелатели за пределами Отечества непременно будут утверждать, что задержка произошла преднамеренно, чтобы не подвергнуть опасности жизнь наследника престола». «Как будто в других странах не заботятся о безопасности наследников», сварливым голосом возразил Феликс Эдмундович. «А будут болтать, я найду способ укоротить длинные языки». «С удовольствием вам в этом помогу», мило и хищно улыбнулась светлейшая княгиня Ливин. «Буду рад любой помощи, Дарья Христофоровна». «Не отвлекайтесь», — напомнил император. «Продолжайте, Михаил Дмитриевич». Генерал Бонч-Бруевич отложил указку. «А все, государь, это единственные резервы, которыми мы располагаем. Все силы сосредоточены на западных рубежах империи в связи с начавшимися недавно совместными маневрами европейских стран, где задействовано до трех миллионов человек». «Совпадение?» – спросил Иосиф I и сам же ответил. «Не думаю. Что мы можем изъять из западных округов без потери боеспособности?» «Если воспользоваться предложением барона Хрущева-Кольского по обустройству государственной границы между Швецией и финляндской губернией, то мы сможем располагать пятью дивизиями», — доложил Бонч-Бруевич. «Но с этической точки зрения...» «И что конкретно предлагает наш кукурузный магнат?» — заинтересовался император. «Пролив между Ботническим заливом и Баренцевым морем. При наличии достаточного количества сильных одаренных почвенников...» Проект можно реализовать в течение недели, но прогнозируемое изменение климата поставит под удар существование малых северных народностей, в частности, лопарей-саамов. «Замерзнут?» «Наоборот, ожидается потепление, что негативно отразится на поголовье северных оленей и...» «И Санта-Клаусу не на чем будет ездить», — усмехнулся Дзержинский. «Вы забыли упомянуть, Михаил Дмитриевич, что барон Хрущев-Кольский...» готов из собственных средств финансировать переселение Саамов в места с подходящим им климатом. В Канаду? А что Канада? Там тоже люди живут. Сегодня она чужая, а завтра, глядишь...» Император затянулся трубкой и тихонько постучал по столу, прекращая разгорающийся спор. «Есть мнение, что проект барона Хрущева нужно осуществить в самые короткие сроки. Михаил Дмитриевич». «Приготовьте приказ о призыве Никиты Сергеевича в действующую армию в звании...» «Да пусть будет генерал-майором, а там посмотрим». «А вас, Феликс Эдмундович, я попрошу держать на контроле ситуацию с теми двумя ротами». «Не думаю, что случилось что-то страшное, но все равно докладывайте в любое время дня и ночи». «Я уже послал дирижабль по их предполагаемому маршруту». «Вот это зря» сейчас один дирижабль ценнее двух рот пусть даже ладно не будем об этом в поднебесной империи весьма своеобразно подошли к пониманию сути магического искусства и основные усилия направили на индивидуальное развитие одаренных в основном физическое в сочетании с тысячелетними традициями это давало определенный результат во всяком случае в авангарде китайских дивизий шла неразведка а утаптыватели снега с огромными ступнями как бы не семидесятого размера. А еще в оптический прицел хорошо видны чешуйки брони на лицах передового отряда. Интересно, возьмет еще пуля или нет? «Ну, чисто ящерицы, мать их ети!» прокомментировал зауряд прапорщик, наблюдающий за противником в бинокль. «Не пора ли начинать, Василий Иосифович?» «Рано, Глеб Егорыч», — ответил Красный, не отрываясь от прицела. Если они прямо сейчас на нас повернут, то половина на минное поле не попадет. План простой и незамысловатый. Китайцы непременно отреагируют на редкий, но результативный огонь одного отделения и захотят наказать немногочисленных стрелков. Разумеется, наступающим приготовлена горячая встреча в виде целого поля вьетнамских хлопушек. Их немного, всего пять сотен, но атакующему вверх по склону авангарду мало не покажется. Вася не рассчитывал полностью уничтожить передовой отряд, но уполовинить надеялся. После такого конфуза тем ничего не останется, кроме как искать обходные пути, как раз через минное поле с нормальными противопехотными минами и дальнейшим выходом под крупнокалиберные пулеметы, если будет кому выходить. «Сто метров до флажка, Василий Иосифович». «Спасибо, вижу». Командир снегоутаптывателей, толстяк в смешной шапке, Почувствовал взгляд через прицел, потому что отливающая золотом чешуя на его лице вдруг пошла рябью, а сама фигура стала полупрозрачной. Вроде как режим невидимости включил. Поздно, мужик. Хвост колонны уже поравнялся с отметкой. Снабженная глушителем винтовка негромко хлопнула, и китаец в прицеле вздрогнул от попадания. Застыл на месте, удивленно разглядывая расплывающееся на животе пятно и тонким голосом крикнул «Джимми! Джимми! А че, а че, после чего упал лицом в снег. Подчиненные не поняли странную команду и остановились, изобразив идеальную неподвижную мишень. Бабахнула винтовка за уряд прапорщика, отдавая приказ на открытие огня всему отделению. Безнаказанный расстрел длился почти две минуты, пока противник не сообразил выставить эфирные щиты. Впрочем, это не помогло потому что светящиеся управляемые пули выписывали немыслимые траектории, попирая все законы баллистики, и находили цели. Некоторые вообще по пять-шесть секунд кружили, дожидаясь, когда проклятия разъедят защиту. «Цейлай! Цейлай!» – спохватился еще один толстяк, посылая китайских солдат в атаку на наглых стрелков. «Лай!» – охотно подхватило глумливое эхо лай лай лай ди лай Вася поймал крикуна в прицел и потянул спусковой крючок. Новоявленный командир схватился за простреленное плечо и спустя мгновение упал иссохшей мумией. Но приказ отдан, и авангард пошел в атаку. Только не сразу. Еще полторы долгих минут китайцы стояли под обстрелом, и вот... «Егорыч, разбуди меня!» «Ты видишь то же, что и я фетильные «Фитильные фузеи?» Зауряд-прапорщик перекатился за камень, сменив позицию и вставил новый магазин. «А чего такого? Стреляют же! У них еще боги нет, рукоятками в ствол втыкаются». «Хлоп!» 70 Семидесятый размер первого снегоутаптывателя вступил на вьетнамскую хлопушку. «Хлоп!» Еще один с воем покатился, пятная снег красными брызгами. Потери от минного поля противника не смутили, и он упорно лез вперед, усеивая крутой склон невысокой горы неподвижными телами. «Целай! Целай!» Послышались бабахи древних фузей, и здоровенный кусок свинца расплющился о щит прямо перед лицом красного. Меткого стрелка тут же снял кто-то из егерей, но пальба продолжалась. Чуть ли не граммовые пули лупили по растянутой над отделением защите и отдавались при попаданиях головной болью. И только через десять минут китайцы дрогнули и откатились назад. Но почему-то не стали искать легких путей и уходить на минное поле перед позицией нижегородских драгун. «Хрень какую-то готовят, господин подпоручик», предположил Глеб Егорович. «Сваливаем от или еще постреляем?» «Как у нас с патронами?» «Сейчас узнаем», кивнул зауряд прапорщик и заорал во все горло. «Доложить о расходе боеприпасов!» После докладов Василий вздохнул. «Не густо. В самом деле, Егорыч, уводи людей. А я здесь еще немного позлодействую». Вообще-то Красный не рассчитывал на затяжной бой. И засада была устроена исключительно с целью проверки управляемых боеприпасов и патронов с наложенными проклятиями. Командир роты тоже настаивал на немедленном отступлении после испытаний. «Я тоже останусь, Василий Иосифович». «Не доверяешь?» «Ну...» — смутился Глеб Егорович, но признался. «Беспокоюсь я за вас, господин подпоручик. Взвод и так полтора года без командира был. И если...» «Никаких если...» — отрезал Вася. «У тебя дара хватает только папиросу прикурить. Только отвлекать будешь». «И прикрывать?» Красный немного подумал и согласился. При грамотно составленном наградном листе за прикрытие отхода отделения под огнем превосходящего противника за уряд прапорщика ждет Второй Георгиевский крест, а там и до полного банта недалеко. Бантист во взводе это почетно и благоприятно влияет на карьеру командира взвода. Китайцы откатились метров на триста, и при желании их можно было продолжить выбивать, но Вася решил приберечь патроны. «Пусть лучше по минному полю бегают» вот только не хотят они по нему бегать отослал я наших василий иосифович доложил вернувшийся зауряд прапорщик глеб егорович проговаривал имя и отчество красного полностью и без привычных сокращений соблюдая въевшуюся за тридцать с лишним лет службы субординацию что там макаки а у противников первые ряды протолкались странные существа От головы до пояса похожие на людей, но ниже выглядевшие странной помесью кенгуру и кузнечика. Даже колени назад, как и полагается. Впрочем, ничего удивительного. В Поднебесной одаренные являются собственностью императора, и только он один решает, в каком качестве ему нужны владеющие магией подданные. По непроверенным слухам, там даже рис с полей убирают с помощью живых полумеханизмов. Так что говорить про армию? Огнестрельного оружия у кенгара-кузнечиков не видно. Скорее всего, эти прыгуны созданы для преодоления препятствий вроде минных полей или окопов, а при скачках пользоваться дульнозарядными фузеями неудобно. Оно и понятно. Их дело заставить противника увязнуть в рукопашной схватке до подхода основных сил, а уже те расстреляют обороняющихся в упор. И, скорее всего, без разделения на своих и чужих. У китайского императора, как и у английского короля, тоже много. «Эх, нам сейчас и вломят, Василий Иосифович», прокомментировал зауряд прапорщик. «Делаем ноги, как рекомендует устав от 1935 года». Красный против отступления не возражал. Вообще-то он уже пожалел о своем намерении проявить индивидуальный героизм и решил считать это намерение обычной разведкой для выявления возможностей противника. И вот она, то есть разведка, как раз подразумевала быстрый и, по возможности, незаметный отход. Но не успели. «Целай! Целай!» Прыгуны, подгоняемые длинной бамбуковой палкой командира, дружно бросились в атаку. Полетели в атаку, расправив перепончатые крылья. «Эх, ёпта!» Неизвестно чему восхитился Глеб Егорыч, шестью выстрелами сбив четверых. «Шлёп!» А скаленная морда, в которой не было ничего человеческого, щелкнула клыками, расплющившись об энергетический щит за уряд прапорщика. Вася вовремя сообразил, что в их двойке Глеб Егорович является слабым звеном и бухнул в его защиту. А сколько и чего бухнул, да неизвестно, потому что сам упадка сил не почувствовал. Зато увидел и услышал, как с противным писком разлетаются в разные стороны крупные летучие мыши. Это что, так же, как на стадионе, когда втянул в себя чужую энергию? Тогда получается... Ага, тогда получается, что у китайцев в передовом отряде не люди, а магически измененные существа. А где они, господин подпоручик? Кто? Да все. А я знаю. Вася задумчиво посмотрел на склон, усеянный застывшими на минном поле телами, и проводил взглядом десяток улепетывающих китайцев толстых китайцев с бамбуковыми палками в руках. Самоликвидировались? Генерал Ван Цзинвэй страдал одышкой, против которой были бессильны самые искусные целители Поднебесной, но это не слишком высокая плата за подобающий великому человеку вид. Уважаемый и влиятельный вельможа обязательно должен быть обилен телом, что указывает на величие его души. Чем толще, тем величавее, ведь не какой-то там командир полка, а начальник над двумя дивизиями, получивший приказ лично от императора. Кроме одышки, генерал страдал словесным поносом, но полковник Лоуренс за долгие годы службы в Гонконге и Сингапуре настолько привык к местно велеречивой манере изъясняться, что пропускал мимо ушей бессмысленную болтовню, вычленяя главное. То есть генерал... Вы потеряли авангард. Почему я потерял? Это глупый Джунфа потерял. Генерал Сан Джунфа погиб вчера, а столкновение с русскими произошло сегодня. И что? Этот подданный царя-обезьян не удосужился провести разведку, за что и поплатился головой. Да, смешно. Сам остался в палатке, а голова пропала. Но, уверяю вас, господин полковник, для любого умного человека... Потеря головы не является уважительной причиной столь откровенного пренебрежения своими обязанностями перед великим императором Поднебесной империи. Глупец не заметил засаду и завел туда... Я не спрашиваю, куда он завел. Я спрашиваю, куда подевался ваш авангард. Вот так орать на генералов — оскорбление. Но Ван Зинвэй проглотил его, хотя и затаил обиду. Император предупреждал, что прикомандированные английские наблюдатели могут себя так вести, и что пока это нужно терпеть. Вот когда-нибудь потом, пусть даже через много лет. «Авангард умер, господин полковник. Мы предполагаем, что они столкнулись с русскими пограничниками. Если не ошибаюсь, до границы еще 12 миль. Мы на китайской территории, генерал». «Расскажите это русским, господин полковник». Их пограничные наряды углубляются на нашу территорию на 50-60 ли, объясняя это тем, что им так удобнее. Вы хотите сказать, генерал, что 2000 человек авангарда были уничтожены обычным пограничным нарядом? Там было всего 200 человек, господин полковник. Остальные из магически измененных крестьян. Полковник мысленно застонал и был готов биться головой о стену, если бы нашел таковую в шелковом шатре китайского генерала. Он и раньше знал, что взвод английских солдат с легкостью разгонит китайский полк, но ведь русские пограничники не ходят взводами. То есть все не просто плохо, а катастрофически плохо. Ваши дальнейшие действия, генерал? Не беспокойтесь, господин, я уже отдал приказ на отступление. Как отступление? Почему отступление? Вы должны перерезать железную дорогу. «Должен», — китайский генерал радостно улыбнулся. «Но ваши дирижабли так и не подвезли артиллерию, а я не могу рисковать подданными моего императора, преодолевая подготовленную оборону превосходящего противника. Вы же сказали, что это всего лишь русские пограничники». «А если там засада, и нас ждет вся их застава?» Радостная улыбка генерала сменилась на победную. «Это ваша разведка ошиблась, и я не желаю платить...» «Да, платить!» Англичанин поморщился, услышав откровенный намек. «Понятно, что эти обезьяны и шагу не сделают без взятки, но нельзя же требовать столь нагло. Конечно, недорого берут, но доля самого сэра Уильяма в сэкономленных средствах существенно уменьшается. 200 фунтов, генерал. Или вы предпочитаете генеи?» «Я предпочитаю серебряные шиллинги, господин полковник». Ван Зинвэй не удержался и в нетерпении потер ладони. «Десять тысяч шиллингов!» «За такую сумму я могу купить в личное пользование сразу четыре дивизии. Предлагаю 250 фунтов, и вы продолжаете наступление». «Вы умеете уговаривать, господин полковник, и за восемь тысяч серебряных шиллингов я продам вам две дивизии. Покорнейше прошу простить, но четырех у меня нет». «Восемь тысяч?» То есть 400 фунтов. Это дорого, генерал. Из уважения к вам, даже из искренней любви к вам, господин полковник, готов уступить до 7 тысяч. 300 фунтов, и это окончательное предложение. Ван хлопнул в ладоши, и в шатер на коленях вполз его секретарь, или адъютант, сэр Уильям за много лет так и не удосужился научиться разбираться в структуре китайской армии. «Составим договор, господин полковник?» «Зачем?» «Но вы же покупаете у меня дивизии. Как я буду отчитываться перед императором без подписанного договора?» Полковник подумал и кивнул. «Бюрократия есть стихия непреодолимой силы даже для этих обезьян». Спустя каких-то шесть часов необходимые бумаги были составлены, переписаны в четырех экземплярах на двух языках и, наконец-то, подписаны. Ван вэй украсил договоры большими серебряными блямбами на шелковых шнурках, а сэр Уильям Лоуренс приложил свою печатку к капелькам расплавленного сургуча и приказал сопровождающим его морским пехотинцам принести сундучок с серебром. Ну а то, что пробы этих монет давно уже... Впрочем, это не важно. Итак, генерал, вы готовы к наступлению на русскую территорию? Я? Удивился, пересчитывая шиллинги китаец. «Почему я?» «А кто?» «Вы, господин полковник, никто другой не посмеет командовать вашими дивизиями». «Э-э... но вы всегда можете нанять этого недостойного Ван Зинвэя за какие-то жалкие три тысячи шиллингов». «Черт побери!» «А еще за десять тысяч этот недостойный Ван Зинвэй готов обеспечить снабжение ваших дивизий продовольствием, господин полковник». что «Но мой император не может кормить ваши войска за свой счет, господин полковник!» «Да как вы!» — сэр Уильям задохнулся от гнева, не в состоянии закончить фразу. «Отказываетесь?» — удивился китайский генерал. «Но это и в самом деле недорого!» «Чтобы я... Ну, как хотите!» «А теперь позвольте откланяться, господин полковник!» Этот недостойный Ван Зинвэй торопится в столицу, чтобы припасть к ногам обожаемого императора и доложить о вашем отказе. «Тысячу фунтов за все», — сдался полковник. «Подпишем договор?» «В задницу ваш договор! Переходите в наступление, генерал!» «Как скажете, господин полковник».